Серия седьмая. Сима. Я сразу разглядела в свете фонаря ребенка. Мальчишки на вид было лет пять или шесть. Он сидел на скамейке и беспечно качал ногами, которые, разумеется, не доставали до земли. И что? Посмотрел на меня Стахович. Как это что? Возмутилась я. Ты на часы смотрел? Тебя не смущает, что маленький мальчик сидит один посреди пустого двора? Может, он и не один, предположил Лев. Мы осмотрелись по сторонам, но в незнакомом дворе никого больше не было. Разрушенная старая беседка, ржавые турники, с т а р ы е к а ч е л и В этот поздний час все вокруг казалось таким недружелюбным и мрачным, еще и ветер неприятно шевелил кусты. Нет, он совсем один, возразила я. Пойдем, узнаем, что он здесь делает так поздно. Может, что-то случилось? Сима, ты в курсе, что так и начинаются самые жуткие фильмы ужасов. Одинокий ребенок ночью на скамейке. Ты смотрела? Оман. Ой, перестань! Отмахнулась я и первой направилась к скамейке. с т а х о в и ч немного помедлил, но все-таки пошел за мной, догнал, взял под локоть и негромко произнес: "Если мы подойдем, а он еще и поет, я точно не буду ему помогать." Ты просто меня сейчас запугиваешь, засмеялась я. Правда как-то неуверенно и н е р в н о Мальчишка обернулся на мой смех и принялся следить за нами внимательным взглядом до тех пор, пока мы не подошли. Я осторожно села рядом с ним на скамейку. Привет, как можно д р у ж е л ю б н е й сказала я. Ты здесь один? Видимо, мальчишку не учили, что разговаривать с незнакомцами опасно, поэтому быстро ответил. Ага, один, совсем один. Где же твои родители? Подал голос Лев. Он на скамейку садиться не стал, стоял чуть поодаль, привалившись плечом к турнику. Они сегодня на свадьбе гуляют, а я бабушку вот жду, она меня забрать к себе должна. Мы с Львом переглянулись. И давно т ы ждешь? Осторожно спросил Лев. Весь вечер. С готовностью ответил мальчик. Я после г р о з ы вышел на улицу и долго играл с другими мальчиками и девочками, даже не заметил, как темно стало. Эта история мне совсем не нравилась. Я тут же вклинилась в его рассказ. Погоди, погоди. Как тебя зовут? Славик. А лет тебе сколько, Славик? Шесть. Я в старшую группу перешел в четыреста шестом саду. Очень хорошо. А живешь ты где? Вот в этом доме. Указал мальчишка на серую высотку. Во многих окнах еще горел свет. А бабушка в каком доме живет? Подключился к моему допросу Лев. В этом же. Только мы на седьмом этаже, а бабушка на первом. Меня отпускают гулять, а бабушка из окна караулит. Мальчик посмотрел сначала на меня, потом на Стоховича и быстро произнес: Бабушка скоро придет за м н о й я знаю. Лев вздохнул, подошел к скамейке и присел рядом со Славиком с другой стороны. Тогда ты не возражаешь, если мы посидим тут с тобой, пока не придет бабушка или родители? – спросил он у мальчика. Славик не возражал, наоборот, охотно закивал. Видимо, мы внушали ему доверие. Я с т о с к о й оглядел а пустой двор и где носят родители этого мальчишки? А если с его бабушкой что-то случилось? А еще я так н е кстати вспомнила, как мне влетело из-за того, что в последний раз я вернулась домой поздно, загулявши слялей. ь с лялей. Отец по-прежнему не пил, потому что наконец устроился на новую работу, трезвый образ жизни давался ему не просто. Оттого был нервным и срывался нам не по пустякам. Говорил, чтобы меньше шлялась по улице, мы готовилась к урокам, хотя я и без его наставлений на удивление в последнее время усердно к ним готовилась. И сегодня вечером планировала быстро вернуться домой, но вот, как обычно, все пошло не по плану, и мы со Стаховичем застряли в чужом, незнакомом дворе. Время шло, но ни бабушки, ни родителей Славика на горизонте по-прежнему не было. После дождя да еще и ближе к ночи повеяло прохладой. Я заметила, что мальчик начал дрожать, тогда, не раздумывая, стянула с себя ветровку и укрыла ею Славика. Лев посмотрел на меня, тут же снял свою куртку и протянул мне. А я испытала дежавю, а ведь Стахович уже предлагал мне джемпер, когда я испачкала джинсы слаймом. Да зачем? Смутилась я. Надевай, у меня под курткой толстовка, а у тебя футболка. Теперь я все-таки взяла его куртку. Она приятно пахла мужским парфюмом. Как все-таки здорово, что Лев пришел. Увидеть его у подъезда Василия Владимировича было неожиданно, н е о ж и д а н н о и очень волнительно. Мысль о том, что Стаховичу на самом деле не безразлична моя судьба, грела. Может, я, конечно, на выдумывала все это себе, но мечтать ведь не вредно. Я сто лет ни о чем не мечтала. Когда прошло уже минут сорок, стало ясно, что мы можем так просидеть до утра. Славик все это время болтал на свои детские темы, рассказывал нам про детский сад, воспитательницу, ребят в группе. Кто хорошо себя ведет, а кто хулиганит. Но сам Славик никого не обижает и слушается старших. Всегда спит в тихий час и съедает все на обед. Особенно любит супчик с курицей и картошкой. Слушай, Славик, может мы сами проводим тебя до дома? Наконец предложил Лев и первым поднялся со скамейки. Славик показал нам свой дом, но номер квартиры он, оказывается, не знал. А окна? Где бабушкины окна? Свет в квартире не горел, и из подъезда в такой поздний час никто не выходил. Тогда, изучив на дверной табличке номера квартир, Лев вычислил, в какой из них живет бабушка Славика, но д о м о ф о н в этой квартире не работал. Соседи не спешили открыть нам дверь. В квартире рядом, на первом этаже тоже было темно. Окна зашторены. Что-то мне это не нравится, шепнула я Льву, который стоял рядом и держал Славика за руку. У бабушки еще есть балкон, сказал мальчик с другой стороны. Тогда я первой двинулась вперед, решив обогнуть дом. В густых сумерках мы не сразу вычислили нужный балкон со старыми деревянными рамами. Продравшись сквозь заросшие кустарники, мы подошли ближе. Чего здесь подокнами только не было! Сколько мусора, проворчал лев. Ну ка, подсади, снова попросила я. Как в тот день, когда мы искали книги по краеведению на полках. Стохович без лишних разговоров помог мне заглянуть на балкон. Одна из деревянных створок накренилась и была чуть приоткрытой. Тогда я сильнее толкнула ее, и она с треском отворилась. В большой комнате тоже не горел свет. Я осмотрела балкон, так всяких ламы, рассада. Ты что, собралась в чужую квартиру лезть? зашипел Лев, когда я подтянулась на руках. Я только посмотрю. Сима, окликнул меня Стахович, но я уже карабкалась на чужой балкон, обернулась и выглянула на улицу. Славик стоял чуть поодаль и растерянно смотрел на происходящее. У меня от волнения п е р е с о х л о в о рту. Через стеклянную дверь я заглянула в комнату. Там по-прежнему было темно. Никто не выбежал на шум. Неужели все-таки никого нет дома? Куда могла подеваться бабушка Славика? Неужели забыла п р о в н у к а А родители за весь вечер ни разу не звонили, чтобы спросить, как дела? Я толкнула д в е р ь она, о чудо, оказалась не запертой. Сердце забилось где-то в горле. Стахович уже подтянулся на руках и тоже заглянул на балкон. Шац, ты куда? Присмотри за мальчиком. с д у р е л а Почему-то присутствие льва прибавило мне смелости. И вообще все было как в тумане. И происходило, будто бы не со мной. Я залезла в чужую квартиру. Отлично. Что мной движет? Страх или дурное предчувствие? А может, тот самый адреналин, который сейчас в крови просто зашкаливал. Сердце уже было готово выскочить из груди. Все-таки Ляля прав. Я такая же, как и он, и мне самой нравится в л и т ь в неприятности. Дверь балкона отворилась с таким страшным скрипом, что я испытала панический страх. Тут же в углу что-то шевельнулось и громко замурчало. Кот. Я думала, он зашипит и еще чего не хватало укусит, но кот лишь подошел ближе и потерся о ноги. Есть тут кто-нибудь? Громко спросила я и сама не узнала свой голос. В квартире пахло лекарствами. Под грохот своего сердца я прошла в соседнюю комнату и увидела на диване пожилую женщину. Сюда попадал лишь бледный свет от уличного фонария, лицо старушки с закрытыми глазами показалось мне мертвенно бледным. Я думала, что сама сейчас умру от разрыва сердца, не помня себя, бросилась обратно к балкону. В приоткрытой створке по-прежнему торчал рассерженный стахович. Куда ты полезла? – проворчал он. Там, там, начала я заикаясь. Что там? Там женщина лежит. Живая? – быстро спросил Лев. Я, я не знаю. Вылезай, приказал мне Стахович. Иногда он становился резким и беспрекословным. Быстро. Лев перевесил с я и дернул меня за руку. Когда я приземлилась на траву, мы поменялись местами. Теперь Стахович полез в квартиру через открытую створку, а я осталась стоять рядом со Славиком. Мальчик во все глаза т а р а щ и л с я на меня. Мне страшно, сказал он. Бабушка там, с ней все хорошо. Я не знала, что ему ответить. От страха и мне стало дурно. Спрятав дрожащие руки в карман куртки, л ь в а нащупала там зажигалку, упаковку жвачки и ключи с мягким брелоком. Нервно перебирая его пальцами, долго не могла разобрать, что же это такое. Достала все-таки связку и разглядела забавного пушистого монстрика. Мне показалось, что с Таховича не было целую вечность. Наконец он появился в оконном проеме. Она жива? Громким шепотом спросила я. Ага, только без сознания. Я вызвал скорую и дочери ее позвонил. Они уже как раз едут. Зайдите через дверь. Скорая приехала быстро, однако нам, со Стаховичем, пришлось задержаться в чужой квартире, пока дожидались родителей Славика. л ё в а отдал мальчику свой i й ф о н с включенными на Ютубе мультфильмами. Вскоре в квартиру ворвалась молодая пара, мама и папа Славика, в о з н о в а н н ы е и перепуганные. Из-за всей этой суматохи с госпитализацией, врачами, чужими причитаниями и отвлечением Славика от взрослых проблем из з л о с ч а с т н о й квартиры мы вышли только в четвертом часу ночи. За это время с т а х о в и ч у несколько раз звонила разъяренная мать, а он уставшим голосом отвечал, что это не телефонный разговор и в двух словах не объяснить, где он так надолго пропал. В конце концов р я а к н у л что стало плохо пожилой женщине диабетику и он не мог ее оставить. Но почему-то мне показалось, что мама льва не слишком поверила сыну. Лев все-таки проводил меня до дома. Весь путь я периодически зевала. Шла теперь сразу в двух куртках. с т а х о в и ч с в о й пока забирать не стал, сказал, что после всего случившегося его до сих пор б р о с а е т в жар. Ночь была тихая и непривычно з в е з д н о й Когда ульва снова зазвонил телефон, он вытащил его из кармана джинсов и чертыхнувшись, забросил вызов. Родители держат вас с сестрой в ежовых рукавицах? Усмехнулась я. Стахович только устало поморщился, а я снова зевнула, прикрыв рот ладонью. Мой телефон разрядился, и заметила я это лишь, когда вышла из квартиры бабушки Славика. Поэтому отец наверняка не мог мне весь вечер дозвониться. Я зачем-то тоже достала свой телефон и уставилась на темный экран. Влетит? – спросил Стахович, и в его голосе я услышала у ч а с т л и в ы е нотки. Ерунда, переживу, – ответила я, хотя с ужасом представляла, как вернусь домой так поздно. Надеюсь, все не зря. И старушка пойдет на поправку. Мы остановились у моего подъезда. Я подняла голову, вокруг сплошные темные окна. Только в моем на третьем этаже горел свет. Отвела взгляд от своего окна и посмотрела на Стаховича. Лев внимательно разглядывал моё лицо, а потом вдруг улыбнулся. Ты шац, отчаянная, конечно, как в чужую квартиру с и г а н у л а Я ничего понять толком не успел. Чуть со страха не померла, призналась я. Так и я тоже. Мы переглянулись и рассмеялись. Мне показалось, что между нами в этот вечер возникла тонкая, как ниточка, связь. И волшебная пыльца, р а с к р о ш и в ш и с ь посыпалась со звездного неба. Значит, вернешься в школу? А зачем-то уточнила я и сама испугалась своего вопроса. А вдруг Лев надумает себе что-нибудь? А что надумает? Что я набиваюсь к нему в друзья и жду, что в школе мы станем общаться? Вернусь, кивнул Лев. Я уже выздоровел, а еще у нас с тобой занятия, напомнил он. При этом снова так внимательно посмотрел в глаза, что сердце замерло, а звезды над головой Стаховича замерцали еще ярче. Тогда до завтра, а выдохнула я. До завтра, Сима. Спокойной ночи. Поднимаясь по лестнице на свой третий этаж, я не могла сдержать улыбку. Меня захлестывал неподдельный восторг. Давно забытое чувство предвкушения. Как хорошо ведь это. Завтра уже наступило. Лев. На следующий день Сима не явилась в школу, и впервые в жизни мне вдруг стало не все равно. Сам я на первый урок явился с опозданием и в скверном настроении. Во-первых, не выспался, проводив ш а т с домой вернулся поздно, а там, разумеется, меня ждал страшный скандал. Он и стал второй причиной моего плохого настроения. Мать вынесла весь мозг, как бы отец и Лилька не пытались встать на мою сторону, мама и слушать ничего не желала. История про спасенную старушку показалась ей неубедительной, и я, слушая и с т е р и к у матери, пришел к выводу, что так будет вечно. Мама не станет другой на всю жизнь, она останется такой мнительной и нервной. Мама никогда не сможет доверять нам с сестрой в полной мере, даже когда мы будем совершеннолетними. Хотя мы с Лилей никогда не давали ей повода усомниться в нас. Почему я должен расплачиваться за чужие косяки? В третьих, в эту же ночь я умудрился впервые поссориться с а к с и н и е й ведь за весь вечер я так и не удосужился найти время, чтобы ей написать или позвонить. И это, несмотря на то, что для нее пропасть надолго в порядке вещей, ведь Аксиня такая взрослая, независимая студентка, у которой кипит своя жизнь, а я примерный маменькин сынок и обычный школьник должен сидеть дома, делать уроки, и ждать ее звонка. Но самое интересное, что за весь вечер, который провел с Симой, О б о к с и н е я даже ни разу не вспомнил. Конечно, нам шанс было не до этого. Мы спасали Славика и его бабушку. Хватило с нас приключений. Какая уж тут белорецкая! Несмотря на усталость, долго не мог уснуть, терзали мысли о поступке Симы. Не думал, что она вот так решится влезть в чужую квартиру, пусть и в благих целях. Это стало для меня полной неожиданностью. Я ловил себя на мысли, что каждую п е р е м е н у гипнотизирует дверь в ожидании Симы. Все-таки она тоже поздно легла спать, может проспала. Раньше, наверное, она часто п р о г у л и в а л а школу. Ключевое слово, наверное, я никогда не обращал внимания ни на саму Симу, ни на ее посещаемость. Тогда почему мне вдруг стало до этого какое-то дело? Потому что мы договорились сегодня встретиться в школе, а ш а ц в итоге не пришла? Я не мог понять, из-за чего именно, а весь день злился. Была надежда, что Сима придет на наше занятие по истории, но какое-то мрачное предчувствие не отпускало. Зная Шац, я предположил, что она могла снова попасть в какие-нибудь неприятности. Может, ей так сильно влетело от отца, что он ее даже в школу не отпустил. Я так накрутил себя, что еле досидел до конца уроков. Но когда Сима не пришла и в назначенный час на занятие кам не домой, понял, что все-таки вряд ли она опаздывает. И тогда, наконец, на законном основании позвонил ей, чтобы спросить, ждать ли мне ее на занятии. Все-таки у меня могут быть свои дела. Делать мне нечего, дожидаться ее. Так я оправдывал свое недовольство, но на самом деле я впервые за кого-то искренне волновался. И это ранее незнакомое чувство н е в и д е н и е и беспомощности раздражало. н а ш а ц не взяла трубку. Тогда я набрал номер Тони. Что ты хотел, Левушка? Тони ответила сразу. У меня скоро п и ц с о в е т Скажи номер квартиры, в которой живет Сима ш а ц с Сходу попросил я. Что? Зачем тебе? Искренне удивилась Тони. Я замялся, не объяснишь ведь Тони, что у меня как у суеверной бабки дурное предчувствие. Она забыла у меня на занятии одну вещь, начал я. Какую вещь? Не отставала Тони. Когда дело касалось Симы, она становилась какой-то настороженной и напряженной. Какая разница? Снова вышел я из себя. Это наши с ней дела. Скажи номер квартиры, пожалуйста. Все-таки напоследок добавил я волшебное слово. Тони назвала мне точный адрес ш а ц хотя дом и подъезд я и так уже знал. И наказала обязательно ей перезвонить и рассказать о наших занятиях. Сейчас ей об этом разговаривать было некогда. Несмотря на собравшиеся тучи, на улицу я выскочил без зонта, и на половине пути меня застал майский ливень. Вокруг угрожающе сверкали молнии, гром раскалывал темно-серое небо. Улицы тут же опустели. Разбрызгивая лужи на тротуаре, я добежал до дома Симы. В прохладном пустом подъезде из-за грозы было темно. Я долго стучал в д в е р а звонок не работал, меня не покидало чувство, что Сима дома, но не хочет мне открывать. Наконец замок щелкнул, дверь приоткрылась. В образовавшейся щели показалась Сима. Чего тебе, стахович? – спросила она устало. Ты не пришла на занятия? Глупо и растерянно ответил я, чувствуя, как с волос до сих пор скатывается холодная дождевая вода. Ага, согласилась Сима и с нескрываемым сарказмом добавила: "Я сегодня не подготовилась, извини". Я на это ничего не ответил, продолжил разглядывать лицо с и м ы в полусумраке. Ее карие глаза сейчас казались совсем черными, как уголь, и все-таки я разглядел его синяк под левым глазом, который Сима, по всей видимости, пыталась замаскировать. Внутри полыхнуло. Сима, он тебя бьет? Резко спросил я. После ливня мокрая рубашка неприятно липла к телу и меня пронзила дрожь. Какая тебе разница? Нахмурилась Сима, собираясь захлопнуть дверь перед моим носом. Он тебя бьет? Повторил я упрямо свой вопрос. с т а х о в и ч уходи, попросила Сима все-таки закрывая дверь. Но я тут же подставил ногу, не давая ей этого сделать. ш а ц подняла на меня испуганные глаза. Ты чего задумал? Он дома? Нет, он на работе. Не волнуйся. Я замерз и хочу ч а ю заявил я, даже не думая убирать ногу. Тогда Сима тяжело вздохнула и, наконец, шире распахнула дверь. Ладно, заходи. Чувствую, от тебя все равно не отделаешься. Темный коридор с непривычки показался очень узким. Я быстро р а з н у л с я и прошел вслед за Симой по пути, осторожно осматриваясь. Чистенько, уютно. даже не скажешь, что здесь живет пьющий мужчина с дочерью-подростком. Сима, заметив мой изучающий взгляд, сказала: «Весь день прибиралась вместо уроков». Мы прошли на небольшую кухню. Ливень за окном не утихал. Сима включила свет и поставила на плиту чайник. К чаю только ничего нет. Да, я так. А внезапно смутился я. Чай-то ведь был всего лишь предлогом. Погреться на улице скверно. Сима взглянула на блестящее, залитое дождем окно и усмехнулась. Капли гулко барабанили по карнизу, чайник уютно шумел, я молчал и Сима тоже молчала. Я ждал, когда она первой начнет разговор. Наконец чайник засвистел, тогда Сима встала у плиты, выключила конфорку и не оборачиваясь, глухо начала: "Ты не подумай, только что у нас всегда так. Вообще-то он меня любит, сильно любит. Переживал, выпил, сорвался." Последние слова Сима проговорила сбивчиво и будто через силу. Сорвался? Откликнулся я. Поднять руку на слабого, на собственную дочь мог только моральный. Сима резко развернулась и перебила меня. Лев, ты ничего не знаешь. Отец очень изменился за последние два года. Ему тяжело, нам всем тяжело. Она поставила передо мной чашку с горячим чаем. Ты не хочешь об этом поговорить? Осторожно спросил я. Сима села напротив, подперла голову рукой и уставилась куда-то мимо меня. Нет, не хочу, наконец ответила она. По крайней мере не сегодня. Про маму тяжело говорить, а про папу сказать нечего, потому что его будто теперь тоже нет. Понимаешь, отца больше не существует. Я, если честно, не особо понимал, но на всякий случай кивнул. Если его не существует, то кто же поставил Симе синяк под глазом? Отпил горячий чай. Сима п р е д в и н у л а мне блюдечко со смородиновым вареньем. Вот, держи. Соседка угостила. Дождь за окном так разошелся, что казалось, готов был затопить весь мир. Порывистый ветер раскачивал деревья с молодой зеленой листвой. Но зато теперь я еще больше хочу уехать с Лялей, сказала Сима. Я устала, мне нужно развеяться. Ехать по дороге на фоне закатного желтого неба, смотреть, как вдалеке топорщатся верхушки темных сосен. И работать, много физически работать, не думая ни о чем, вставать рано на рассвете, смотреть, как багровое солнце поднимается над опушкой леса, и слушать пение птиц. Свобода. Шац так здорово все расписала, что мне тоже захотелось отвлечься. Хорошо, что т о н я согласилась помочь мне с вылазкой на фест. И если бы не Степа, удрученно вздохнула Сима. А кто такой Степа? Тут же спросил я: Лялин приятель, страшный и неприятный человек. Ляли его с собой брать собрался, и дружков Степы тоже. Вот с кем я никуда ехать не хочу. Но у Степы есть главное – машина. Без машины нам до медведева не добраться. Вот если бы была тачка. Все в итоге образуется, сказал я. Сима покачала головой. Это утопия, Стахович. Нет никакой силы мысли, и кармы никакой нет. Все просто случается, независимо от того, заслужили мы это или нет. Если тебе положено прожить что-то, ты это проживешь и переживешь. Никогда не знаешь, что тебе еще уготовлено. От того и жить страшно. А это фатализм, ш а ц сказал я. Наверное. Сладкий горячий чай обжигал рот, с нарастающим раскатом гремел за окном гром. Мне тоже досталось из-за того, что я опоздал. сказал я, чтобы просто поддержать разговор, и тут же устыдился своих слов. м о ё досталось не шло ни в какое сравнение с тем, как отец Симы поступил с ней. Обычно, если я или сестра задерживаемся хоть на десять минут, мать сразу обзванивает все больницы и морги. Мне кажется, это тоже не нормально, сказала Сима. Кто определяет степень нормальности? Моя мама всегда давала мне полную свободу. И никогда ни в чем не ограничивала, возразила Сима. Она не хотела говорить о матери, поэтому я ловил каждую ничтожную крупицу информации. Правда, не всегда я оправдывала ее доверие, потому что в неприятности все-таки влипала. Сляли и попробуй не влипнуть. Давно дружите? спросил я. Сима кивнула и отпила чай. С детства. Мне было семь, ему шесть. Мы... познакомились во дворе. Ляля п р и л и п языком к железным качелям, а я его о т д и р а л а схватила за талию и потянула, как дед трепку. Такое знакомство показалось мне забавным, поэтому я улыбнулся. Тебя теперь посадят под домашний арест? – спросила Сима. У нас есть одна страшная семейная тайна, – о т в е т и л я и внезапно для самого себя добавил: – Хочешь, тебе ее открою. ш а ц к и в н у л а Тогда подробный д стук дождя за окном я поведал Симе то, о чем никогда и никому раньше не рассказывал.